Глава двадцать вторая По магазинам Огонь! Передвигая ноги, будто памятник Федька с пустым, мертвым лицом Двинулся к Ирке «Как? Как ты тут очутился?» Невольно пятясь, пробормотала она. «Тебя живук связал». «Он все время хотел быть там, где я». Средуя за Федькой, крадущимся кошачьим шагом, Злорадно прошипела змеица. «Мой поцелуй не так-то просто выкинуть из головы, «А твоя бабушка слишком не любит мыть посуду, наверняка она развязала Феденьку!» Ласкательное имя прозвучало откровенной издевкой, зато губы одурманенного Федьки растянулись в идиотско блаженной улыбке. На лбу у него отчетриво виднелся синяк, полукруглый, как край сковородки». Бабка поступила легкомысленно, но без боя она Федьку все-таки не выпустила. «Ты ее убил?» Дрогнувшим голосом спросила Ирка и словно увидела, переливаясь через край водохрещет из мойки прямо на лежащую ничком бабку. В руке у той зажата сковородка. Ирка всхрипнула, она знала, что этим кончится. Все из-за нее, а это всего-навсего загулял на каникулах, а она уже навоображала неизвестно чего, а теперь сюда примчалась его разъяренная невеста, и бабка погибла. Федька остановился, поглядел на Ирку все тем же пустым взглядом, а потом как робот, скрип-скрип, отрицательно покрутил головой. Нет! Пересохшими губами спросила Ирка, Чувствуя, как от неимоверного облегчения Подламываются ноги. «Она жива?» «Отвечать только на мои вопросы, Слышать только мой голос!» Рёпкнула на Федьку змеица. «А тебе?» Зубастая морда метнулась к Ирке. «Сейчас лучше заботиться не о других, а о себе!» «Хорошо!» — согласила Сирка. «Позабочусь!» И перекинулась. Во всяком случае, попробовала. Сейчас появится знакомое ощущение, что мышцы текут, плавятся, отчаянно зачешутся кончики пальцев, выпуская наружу когти, дернет кожу на спине. Когда развернутся крылья, ничего не произошло. Змеица гулко захохотала. «Можешь поколдовать!» — любезно предложила она. Ирка понимала, что выставляет себя на посмешище, но все таки забормотала ветряное закрятие. А вдруг рептилия блефует, и снова ничего не произошло. Ирка растеряно поглядела в нависшую над ней морду змеицы. «Ой, дура!» «Идиотина, не змеица, а она, Ирка, она изо всех сил хотела перестать быть ведьмой, а сильные желания всегда исполняются, только не так, как ты себе нафантазировала, а так, как это может случиться на самом деле. Захочешь никогда-никогда не ходить в школу, тебе на голову свалится кирпич, Эй, какая уж тут школа!» А пожелаешь избавиться от своего колдовского дара, Явится электрическая драконша с вот такими когтями И полной пастью, похожих на кинжал из зубов, И заблокирует твои способности. «Как ты это сделала?» — закричала Ирка. Змеица торжествующе оскалилась. «А как я выкинула отсюда твоих друзей!» «Змеицын хлеб!» Для наглядности приподнимая надломанный каравай, сказала она. «На, лови, заслужил!» И каравай полетел к Федьке, богатыш с собачьим визгом, подпрыгнул, ухватил хлеб и принялся огладать его, как дикое животное гладает кости, нетерпеливо урча и сризывая языком просыпавшиеся крошки. «Всё, не ешь, брезгриво приказала змеица, а то у нас тут сразу гости появятся. Федька закивал, да-да-да, преданно грядя, дияни в морду. Змею хлеб печется на Агату. С отвращением грядя на него, пробормотала Ирка. Агатский хлеб. Агатский, гадский. «Это вы люди на Агату, а мы змеицы. Когда испечем, тогда и будет. И не Змеев он вовсе, а Змеицын», — обстоятельно поправила повелительница грозы. «У змеев волшебство через свечу передается». Она вдруг усмехнулась во всю зубастую пасть. «Я думала, под вашей кариткой век простаю, пока ты громовую свечу не задула. А как у меня все тело чесалось, когда ты начинала гадать!» «Как тестоя лапа измеица поскребла чешую, словно и сейчас свербела». «Ты чувствовала, как я гадаю?» — пробормотала Ирка. А мы с Танькой понять не могли, почему громовница то целые картинки рисует, а то просто воском капает, как обычная свечка. Она отвечала, когда тебя не было дома, а стоило тебе появиться и начать корчить из себя сладенькую кретинку. «Я ничего не корчила!» — гневно вскинулась змеица. а а, -а Так это твое естественное состояние!» Ухмыльнулась Ирка. Змеица взревела. Под серебристо алюминиевым сводом ударил гром. Длинная шея качнулась, и гигантская голова ударила Ирке в живот. Толчок швырнул девчонку на стену. Она сползла по еще горячему от недавно бушевавшего огня камню. Голова змеица нависла над ней. Пахнущий озоном воздух из пасти шевельнул волосы. «Я отучу тебя распускать язык! Знай свое место, человечка!» Темные глаза с желтым вертикальным зрачком Полыхнули дикой яростью И вдруг притухли, словно припорошенные пеплом угли «Просто я плохо разбираюсь в вашем мире Он так не похож на наш» Почти смущенно прошепела она Змеица вдруг села на хвост. Ее голова покачивалась над распростертой у стены Иркой. «Магазины вот, кафе, аттракционы. Меня Богдан водил. Жалко, что зима, не все работают. Хотя это, конечно, гнусный людской мир, недостойный присутствия царственных змеев». Чопорно, добавила она, и даже несмотря на хвост и чешую, стала похожа на девочку отречницу по поручению классной руководительницы, читающей мальчишкам лекцию, что курить в туалетах нехорошо. А ты, ты выманила великого дракона сюда, к себе! Я случайно? Пытаясь подняться, простонала Ирка. Перед ее глазами все вертелось. рту чувствовался вкус крови. Врешь! Как тистая лапа сомкнулась у Ирки Натальи. Разъяренная драконша подкинула ее в воздух и, как ребенок, игрушку швырнула в сторону. Ирка ударила спиной опал От боли девчонку выгнула дугой. Лопнуло стекло в парфюмерной витрине. И дзанг-дзанг-дзанг. На пол посыпались флаконы. До отвращения сладко запахло духами. Ты все рассчитала. Один шаг как лап. И змеица снова нависло над беспомощной Иркой. Ты... И заморочила ему голову. Башка сама змеицы начала яростно раскачиваться. дыркой аж вихрь пронесся. «Конечно! Старые змеицы говорили, Что ваши мужчины все подлые. Так у вас и девчонки бессовестные. Вы! Вы не сидите у себя в пещерках И не ждете, пока к вам прилетят. Вы гуляете где хотите. Одни!» Ни гвардии, ни родственников, ни прислуги, ни... И даже первые знакомитесь с парнями. Да-да, честное слово, я сама видела. А как вы одеваетесь? шипение змеица больше походило, но всхрип. Купальники, лифчики, колготки. А ты купила? Неожиданно спросила Ирка. Что? Растерялась змеица. А, да... Резко понизив голос, похвасталась она. И колготки, и лифчики, и сапожки и... змица вдруг осеклась и, оскарив зубастую пасть. Заорала, так что в витринах повалились манекены. Мы не о том разговариваем. Ты не имела права. Ты сама сказала, если девушка познакомилась с парнем первой, другая девушка уже не может с ним встречаться. Ирка аж поперхнулась. Никогда она такой глупости. Ой -ой, ой ой ой ой ой Именно эту глупость она и сказала. Хотела, чтоб Дина от Богдана отвязалась. Если каким-то чудом выберусь из этой истории, безнадежно подумала она, Запихну себе в рот кляп и вынимать стану, Только когда на уроках спрашивают. «Правда, какие уж тут чудеса, если она колдовать не способна!» «Я первая с Айтворасом познакомилась!» Продолжала орать змеица. «И все было хорошо!» «Думаешь, убьешь меня, и все будет по-прежнему? А если он узнает?» Мы с Иркой лихорадочно метались. «Должен, должен быть какой-то выход! Надо тянуть время! Танька с Богданом или богатыри обязательно придут ей на помощь!» «Не узнает!» Мотнула головой змеица, но глаза у нее воровато забегали, а хвост стал нервно скручиваться в штопор. «Я бы давно уже все сделала и домой вернулась!» Жалобно протянула она. Если бы это той Андрей тебя не держал, Если бы ты не отбивалась, Если бы твоя бабушка с громовой свечой не выскочила, Если бы не твой проклятый кот! Андрей!» Слегка растерялась Ирка и тут же вспомнила. «Так это ты была тем вихрем, Что меня из кафе вытащил, Сразу, как только я сняла дракончика?» «У меня все равно не получилось!» Выкрикнула змеица. «Тогда я решила проникнуть в твой дом. Откуда мне было знать, что порубежники тоже там поселятся, и ваши, и наши?» «Чего мне стоило не попасться нашим на глаза?» Совершенно искренне пожаловалась она. «Хорошо, хоть все думали, что границу пересек змей». «Кажется, вы даже считали, что это сам великий дракон!» Она шкадриво хихикнула. «А ты уж постаралась, чтобы мы в это поверили, особенно я!» Ирка чувствовала, как на глазах скипают злые беспомощные слезы. «Лапшу мне на уши вешала». А я купилась, вместо того, чтоб Таньку слушать. Зачем Айту меня убивать, если он может просто не приходить в мой мир? И всё. Если б я из-за Айта с ума не сходила, давно бы продину догадалась. У самой не вышло, так ты сперва мединиц на меня натравила, потом Федьку заколдовала. Ирка мрачно покосилась на упоённо ковыряющего змеицын хлеб молодого богатыря. Змеица мотнула головой и словно отмахнулась. «Он сам напрашивался. Я ему так нравилась. Я всем здесь нравлюсь, всем вашим мальчишкам. Ай, раз тоже тебя забудет!» Продолжала змеица, и непонятно было, кого она хочет убедить — Ирку или себя. Но ну, сама подумай, кто ты, а кто он. Всем только будет лучше, если ты умрешь. Особенно мне классно лежишь, и никаких забот. Пробормотала Ирка. Вот видишь, ты сама все понимаешь. Радостно вскинулась змеица. Ирка подумала, что, пожалуй, со сладеньким кретинизмом и прям не притворялась. «Может, мне еще самой себя прикончить, Чтоб ты свежий маникюр не портила?» Хмыкнула она. «А фиг тебе!» Ирка свернула фигу и продемонстрировала ее змеице. Та поглядела на фигу свысока. «Этот знак только мелкую нечисть отгоняет, А на меня не действует». «А я тебя не отгоняю, Я показываю, что о тебе думаю». Отчеканила Ирка. «Может, ты правда всем нравишься, и волосы у тебя золотые, и ноги лучше, чем у меня. Я уж не говорю про крылья и хвост». «Действительно, драконий хвост рядом с Иркиным собачьим выглядел прямо-таки величественно». «Только с сайтом у тебя ничего не выйдет, он про тебя все узнает и меня не забудет, ясно?» Ирка была в этом не уверена, но пусть гадина не радуется. «Он приходил ко мне через зеркала, и мы с ним целовались!» Выпалила она прямо в оскаленную пасть. «А тебя он когда-нибудь целовал?» Змеица отшатнулась, бутаирка с размаху ударила ее по морде. Взгляд ее на миг стал испуганно смущенным, таким, как у странноватой жилички Дины. И тут же в нем полыхнула ярость дракона. «Ну все, ведьма!» — прошипела повелительница грозы. «Сейчас ты дымом пойдешь!» Чешуйчатая морда нависла над Иркой, между зубами с треском плясали электрические разряды. Из-за всех оставшихся сил Ирка пнула змеицу подошвой в челюсть. Она совершенно точно знала, что пинок вышел слабым девчоночьим. Голова змицы дернулась в сторону, точно по ней из катапульты шарахнули. Она пошатнулась, едва удержавшись на подгибающихся лапах. Шах, прыгающая между зубов молнию, коротнула, как провод под трамвайной дугой. «Эти ботинки мне подарил, айт! Вскакивая на ноги, выкрикнула Ирка. «Как-то странно, ты на его вещи реагируешь, а, невеста?» Кажется, Иеруслан пытался крикнуть что-то про змеевый змеец. И Руслан, внук Змеуланов, которому не понравилось целоваться с Диной, В отличие от чистого человека Федьки. «Федька, взять ее!» Тряся дымящейся башкой, завопила змеица. Даже под контролем змеева поцелуя, рефлексы у Федьки оставались богатырские. Хлеб моментально полетел на пол, по залу будто вихрь прошел, и Федька возник перед иркой. Испуганно завизжав, она попыталась пнуть и его. На Федьку подаренные айтом ботинки не действовали. Он с легкостью поймал Ирку за ногу. Ай! Девчонка почувствовала, как ее отрывают от пола. Резанула страшная боль в ноге. Зал крутанулся вокруг, потом стремительный полет, тошнота. Ирку пронесло по скользкому полу, и она врезалась в прилавок шляпного отдела. Манекен на прилавке закачался, и на Ирку спланировала пушистая белая шапка с длинным пестовым хвостом. «Я сказала взять, а не выбросить! Болван!» Заорала змеица ударом хвоста, сметаю Федьку с дороги, как шайбу в ворота. Богатыря внесло в турникет магазина электроники и шарахнуло здоровенный двухкамерный холодильник. Змеица ринулась в шляпный магазинчик вслед заиркой. Бац! Голова проскочила внутрь, а массивное тело застряло в турникете, перекрывая выход. Получай! Длинная молния вырвалась из пасти змеицы. Ирка откатилась в сторону. Бдзан! Стеклянная стена треснула и разлетелась в дребезги. Сквозь выбитый проем Ирка рванула прочь из шляпного отдела. Сзади снова раздался громовой рык и треск ломающегося металла. Ирка кинулась на пол, пропуская над собой вихрь осколков. Змеица возникла в проломе. На самой верхушке гребня у нее кокетливо сидела гламурная фуражка с золотым козырьком и выложенной стразами звездой. Отчаянно оскальзываясь, Ирка вскочила и ринулась в отдел подарков. на Девчонка изо всех сил толкнула здоровенный глобус на колесиках, внутри которого прятался домашний бар. Звеня бутылками, глобус въехал, сунувшийся в дверь, Змеицы в морду. Новый разряд, и глобус распался, даже не на полушария, а на четвертинке, как апельсин. Цветным стеклянным конфетти осыпались битые бутылки. Змеица рванула внутрь, затрещала и погнулась металлическая рама дверей. На голову ей рухнули подделанные под старину высокие часы с маятником. «Бан, бан, бан!» Ирка прицельно швыряла в змеицу набор посуды для банкета на 200 персон. Супница размером с ведро, блюдо для мяса, больше напоминающее лодку. Заварочный чайник, сахарница кошка, увесистая статуэтка пастушки, задумчивый эльф. «Нет!» — вдруг истошно заорала топчущаяся среди осколков змеица. «Не смей бросать! Я ее хотела дяде подарить!» Ирка мельком глянула, что она там ухватила. Прямо в физиономию ей пялилась фарфоровая змеиная морда. Толстобрюхий дракон в обнимку с рыцарем доли пива. «Тогда лови!» Крикнула она и подбросила фигурку высоко в воздух. Змеица взвелась на задние лапы. Башка над длинной шеей шарахнулась о потолок. Ирка бросилась на пол и прокатилась под беспорядочно хлопающим крылом. Скочила, пробежала прямо по торчащему из дверей хвосту. Миг, и она уже у змеицы за спиной. БАНЦ! Сзади раздался звон фарфора и дикий рёв. Отдел подарков точно взорвался. Взвился гигантский хвост, змеица разворачивалась. Но Ирка уже мчалась к выходу. Скорее прочь отсюда вырваться, Убраться подальше от блокирующего магию каравая. А уж там посмотрим, кто кого. Перед дверями взвелась воронка темного смерча. По-змейному завораживающе смерч крутился перед ней, То взмывая до самой галереи, то опадая на пол. Ирка попятилась. Она уже видела такой смерч, когда они сидели в кафе с Андреем, Когда она сняла айтого дракончика, когда все началось». Танцуя на тонком хвосте, смерч двинулся к ней. Скользкий холод охватил девчонку со всех сторон. Прошелестело из воронки. Гипнотически извиваясь и перетекая друг в друга, перед глазами поплыли белые змеистые линии, лишая воли, отнимая Память. Но ну, вот и всё!» Из перелива белых линий вынырнула морда змеицы, И острозубая пасть распахнулась у Ирки над головой, Надвинулась ближе, дохнула озоном, Еще ближе!» Словно в трансе, Ирка подняла руку И стиснула что-то на груди под курткой. Заряжал, так что последние уцелевшие витрины разлетелись в дребезги, Змеица отпрянула от Ирки и в корчах забилась на полу. Девчонка медленно выпрямилась. «Ты его нашла!» — прохрипела Змеица. Ирка кивнула и потянула под горло застегнутую молнию куртки. Поверх свитера распростер крылья платиновый дракончик. «Наверное, этой штукой и Федьку освободить можно», — покачивая дракончика за цепочку, задумчиво сказала Ирка. Словно под на нее револьверным дулом, змеица попятилась. «Ты все равно не уйдешь отсюда!» Выдохнула она. «Ты не можешь больше колдовать! Я я тебя не выпущу!» «Всю жизнь тут сидеть будем!» Подняла брови Ирка. «Тогда, может, хоть покупки свои покажешь?» Она окинула взглядом разгромленный торговый центр и уточнила. «Если от них хоть что-то уцелело...» Мяу! Мяу! Где-то высоко наверху, нагло и требовательно, зарал кот.